Продолжение сказки о Крепком Орехе «Теперь вы знаете, дети», – начал так советник Дроссельмейер на другой день вечера, – «почему королева так беспокоилась о новорожденной принцессе? Да и как ей было не беспокоиться при мысли о том, что в любую минуту Мышильда может вернуться и исполнить свою угрозу?» Машинки Дроссельмейера не могли ничего сделать против умной предусмотрительной крысы, и придворный астроном, носивший титул тайного оберзвездочета, объявил – что единственным средством оставалось просить помощи у кота Мура, который один вместе со всей семьей мог спасти принцессу и отватить мышей от колыбельки. Поэтому-то каждый из нянек, дежуривших при принцессе, держала на коленях по одному из сыновей катамура, которым пожаловали за это при дворе почетные должности. Причем няням приказано было постоянно щекотать им за ухом для облегчения выполнения возложенной на них обязанности. Как-то ночью случилось, что одна из двух обергов нянек, сидевшая у самой колыбельки, незаметно вздремнула а за ней заснули все остальные няньки и коты. Внезапно проснувшись, она с испугом огляделась. Тишина. Ни шороха, ни мурлыканья, И только древесный червячок точил где-то стену. Но каков же было ужас няни, когда она вдруг увидела, что на подушке колыбели, как раз возле самого лица принцессы, сидела огромная седая крыса, прямо глядела на нее своими противными глазами. С криком, разбудившим всех, бросилась нянька к принцессе. Но Мышильда, это была она, Успела уже прошмыгнуть в угол комнаты. Коты кинулись за ней, но не тут-то было. Она исчезла в щели в полу. Принцесса между тем проснулась от шума и громко расплакалась. «Слава богу, она жива!» — воскликнули няни. Но каков же был их ужас, когда они увидели, что сделалось с этим прелестным ребенком. Вместо белой, с розовыми щечками, кудрявой головки, на плечах маленького сгорбленного туловища сидела огромная, уродливая голова. Голубые глазки превратились в зеленые и тупо вытаращились, как два шара — а рот раздвинулся до ушей. Королева от плача и слез чуть не умерла, а в кабинете короля должны были обить стены ватой, потому что он в отчаянии бился о них головы, крича «О, несчастный я, монарх!». Таким образом, оказалось, что лучше было бы ему съесть колбасу вовсе без сала и при этом оставить в покое крысу Мишельду со всем ее семейством. Но королю, однако, эта простая мысль не пришла в голову, и он, напротив, свалил всю вину на придворного часовщика, христиана Элиса Дроссельмейра из Нюрнберга, вследствие чего и издал мудрый приказ, чтобы Дроссельмейр в течение четырех недель, во что бы то ни стало, вылечил принцессу, или, по крайней мере, указал верное к тому средство. Противно уже в случае объявил, что ему будет отрублена голова. Дроссельмейр не на шутку перепугался, но, веруя в свое искусство, сейчас же начал придумывать, как пособить горю. Он очень искусно разобрал принцессу по частям, отвинтил ее ручки и ножки, осмотрел ее внутреннее строение – И к крайнему прискорбию пришел к заключению, что принцесса со временем не только не похорошее, а, напротив, будет делаться с каждым годом все безобразнее. Он осторожно опять собрал принцессу и с грустным видом уселся возле колыбели в ее комнате, откуда его не выпускали ни на шаг. Наступила среда четвертой недели, и король, гневно сверкая глазами, потрясая скипетром, воскликнул. «Христиан дроссельмир, Или вылечи принцессу, или тебя ждет смерть!» Дроссельмир горько заплакал а принцесса то и дело щелкала орехи. Тут в первый раз запал дроссель меру в голову мысль о странном пристрастии принцессы к орехам, а также о том обстоятельстве, что она родилась уже с зубами. В самые первые дни после своего рождения она безумолку кричала до тех пор, пока не попадался ей случайно под руку орех, который она тут же разгрызала, съедала ядро и тотчас успокаивалась. С тех пор няньки то и дело унимали ее плач орехами. «О, святой инстинкт природы!» — воскликнул христиан Элиас Дроссельмия. «О, неисповедимая симпатия всего сущего! Ты мне указываешь дверь этой тайны. Я постучу, и тайна откроется». Он тотчас же попросил позволения переговорить с придворным астрономом и был сведен к нему под стражей. Оба обнялись в слезах, потому что были закадычными друзьями. А затем, заперевшись в уделенном кабинете, начали рыться в груди книг, трактующих об инстинкте, симпатиях, антипатиях, и многих тому подобных премудрых вещах. С наступлением ночи астроном навел на звезды телескоп и затем составил с помощью понимающего в этом деле толк Дроссельмира гороскоп принцессы. Работа эта оказалась очень трудной. Линии перепутывались до такой степени, что только после долгого упорного труда оба с восторгом прошли совершенно ясное предопределение, что красота принцессы вернется к ней снова, если будет найден орех крокотук, и принцессе дадут скушать его вкусное ядрышко. Орех-крокоток имел такую твердую скорлупу, что ей не могло бы пробить 48-футовое пушечное ядро. Мало того, этот орех должен был разгрызть на глазах у принцессы маленький человечек, который еще ни разу не брился и не носил сапогов. Кроме того, человечку необходимо было подать принцессе ядро от разгрызенного ореха зажмуренными глазами, а затем отступить семь шагов назад, ни разу не споткнувшись, и вновь открыть глаза. Три дня и три ночи к ряду работал взросель с астрономом для составления этого гороскопа. И, наконец, в субботу, во время обеда, как раз накануне того дня, когда дроссель Мейеру следовало отрубить голову, принес он с торжеством королю радостную весть о том, что найдено средство вернуть принцессе утраченную красоту. Король милостиво его обнял. Обещал пожаловать ему бриллиантовую шпагу, четыре ордена и два праздничных кафтана. «Сейчас же после обеда», — сказал он, — «мы испытаем это средство. Позаботьтесь, чтобы и орех, и человечек были готовы. Да главное, не давать ему вина, чтобы он не споткнулся» когда будет пятиться задом положенный семь шагов. Потом пусть пьет в волю. Дроссельмейр похолодел при этих словах короля и не бестрепет осмелился доложить, что хотя средство найдено, но сам орех крокотук. И маленького человечка предстояло еще отыскать. И что он сверх того сильно сомневается, будут ли они вообще когда-либо найдены. В страшном гневе король, потрясая скипетром над своей венчанной головой, закричал как лев. «Так просяйся же со своей головой!» На счастье Дройсельмиера король хорошо пообегал в тот день и тому был расположен склонять милостиво ухо к разумным доводам, которые не применуло ему предоставить доброе, тронутое участь у королева. Дройсельмиер, собравшись с духом, почтительно доложил королю, что, собственно, средство вылечить принцессу было найдено им. А потом он осмеливается думать, что этим получил право на помилование. Король хоть немного и рассердился, но, подумав и выпив стакан желудочной воды, решил, что оба – часовщик и звездочет – немедленно отправятся на поиски ореха крокотука и не должны возвращаться без него. Что же касается человечка, который должен был его раскусить, то королева приказала напечатать объявления для желающих сделать это во всех выходящих в государстве газетах и ведомостях. Тут советник прервал свой рассказ и обещал досказать остальное на другой день вечера.